Глава 1126. обороняете тоннель Другие ямы с кровью забурлили, словно их запечатали. поднимающиеся из них кровавый туман взмыл вверх, превратившись в алые мечи, которые проецировали кровожадную ауру. Только яма, куда нырнул Манхау и группа людей в чёрных халатах, осталась без меча. манхао двигался с невероятной скоростью. Вылетев из ямы, он оказался в длинном узком тоннеле, ведущем в секретную палату внизу, Внутри палаты ему в глаза сразу же ударил искрящийся свет. Мысленно он был потрясён тому, насколько невероятно злобная аура ударила ему в лицо, словно у него в ушах раздался целый хор заунывного плача и криков. Каким-то странным образом эти голоса казались знакомыми, словно он знал всех этих людей. Однако эффект не ограничился одними голосами, перед его глазами появились множество галлюцинаций, а тело, казалось, начало рассыпаться на части, словно он погружался на дно жёлтых источников. Его бешено стучащее сердце начало качать кровь в обратную сторону. Он чуть не потерял контроль над культивацией, которая едва не утонула в пучине хаоса. Ему пришлось прикусить язык, чтобы болью прояснить разум. Бледный, как мел, он быстро отступил в тоннель. Только там ему наконец удалось избавиться от этого странного ощущения. У него появилось дурное предчувствие, что если он останется внутри слишком долго, то эта злая аура проникнет во все уголки его тела и может привести к потере культивации». Он быстро огляделся и заметил статуи, чёрные черепахи, журавля и даже оленя. «Это всё мятежные духи?» – с удивлением подумал он. Когда его взгляд остановился на кроваво-красном куске в центре, ему удалось разглядеть внутри алую летучую мышь. Злобная аура исходила именно от этого куска и летучей мыши внутри. Это и был источник всего зла в этом месте. Попугаи-холодец со странным блеском тоже принялись крутить головой. В этот момент из бездонной сумки Манхау послышался рёв. Из неё вылетела кровавая маска и зависла в воздухе, излучая при этом багряный свет. Это свечение означало, что Мастиф, наконец, пробудился. Он внезапно вылетел из маски и посмотрел на Манхау с теплотой и любовью в глазах. Точно так же он смотрел на него, когда был ещё крохотным щенком. В его мире Манхау был его хозяином, семьёй и всем смыслом жизни. Наконец, глаза пса полыхнули решимостью и он с рёвом в луче багряного света рванул куску льда, где начал пытаться вселиться в мятежного духа, чтобы занять его место. В случае провала его ждёт смерть, в случае успеха он сам станет мятежным духом. Если бы не невероятная слабость мятежного духа, который вообще мог давным-давно погибнуть, Мастиф никогда бы не смог вселиться в него. Но даже в его нынешнем состоянии никто не мог предсказать шансы пса исполнить задуманное. К счастью, он был духом, рождённым в крови, поэтому имел общие корни с кровавой летучей мышью, что немного увеличивало его шансы на успех. С рокотом кроваво-красный кусок льда задрожал, секретную палату практически сразу наполнили эхо странного рыка и звуки жесточайшей борьбы. Изо рта Манхао брызнула кровь, ему пришлось быстро отступить назад, он не мог помочь мастифу вселиться в мятежного духа, поэтому ему ничего не оставалось, как защищать его в этот критический момент. Удастся ли псу поймать удачу за хвост зависело только от него, а не от Манхао, К тому же он не мог долго здесь оставаться. В противном случае его заразит злобная аура, которая могла лишить его культивации. Вдобавок по тоннелю позади со свистом приближались практики в чёрных халатах. Он глубоко вздохнул и посмотрел на попугая с халатцом. Попугай понял в себе слов. Немного помявшись, он всё же закричал. «Пришла пора выложиться на полную! Твою бабулю! Лорд Пятый сейчас всем покажет! Манхао, теперь ты мне должен причём крупно! Старик Третий, чего стал с «Помогай!» Попугай захлопал крыльями, накрыв кусок красного льда разноцветным светом. Холодец состроил кислую мину, но всё же позволил попугаю схватить себя. Объединившись вместе, они наколдовали причудливое даоское заклинание, которое должно было повысить шансы Мастифа. «Даже с помощью лорда пятого исход определит удача!» Прокричал попугай. прямо много благодарен за помощь!» Сказал Манхао. «Остальное в руках Мастифа. Я не могу ему помочь!» «Однако мне по силам остановить этих людей и не дать им вмешаться!» Он последний раз взглянул на кусок льда, в котором исчез Мастиф, а потом вылетел из секретной палаты в тоннель. Хоть зловещая аура оказывала на него заметное влияние, он мог сопротивляться ей какое-то время. Разумеется, если Манхао мог это сделать, на это были способные люди в чёрных одеждах. Он не мог позволить им войти в секретную палату, всё-таки он понятия не имел, что они могли сделать, чтобы помешать Мастифу, Он слишком любил Мастифа, поэтому любое такое решение принимался со всей серьёзностью. Идеальной стратегией было удержание тоннеля. Кравовый могильник состоял из двух частей. Большого некрополя наверху и маленькой секретной палаты внизу. Их соединял тоннель, в котором сейчас находился Мэнхэо. Он уже видел приближающуюся группу практиков в чёрном. С жаждой убийства в глазах он без колебаний пошёл в атаку. «Мастиф, сколько раз ты вставал на мою защиту? Теперь пришло время мне защитить тебя!» Подумал он. Манхау начал вращать культивацию, спуская при этом кровожадную ауру. Он не знал, удастся ли Мастифу вселиться в мятежного духа или сколько времени на это у него уйдёт, но он понимал, отступать было некуда, да и у него не было ни желания, ни нужды это делать. Сделав глубокий вдох, он заставил свою культивацию бессмертные меридианы забурлить силой. Словно заточенный клинок, он вонзился в группу атакующих практиков. Туннель был не очень широким, что затрудняло использование божественных способностей и магических техник, Если бы Мэнхао находился на пике своей формы, то без какого-либо труда мог расправиться с несколькими дюжинами практиков. Но сейчас под его контролем находилось всего 60% культивации, хоть его ждал тяжёлый поединок, он был практиком эшелона на царство Бессмертного Императора. Обычные эксперты царства древности не могли легко с ним справиться, его кулак с пронзительным свистом ударил в цель, материализовалась голова кровавого демона, а следом во все стороны ударила эссенция Божественного Пламени – вне не практики миросущности ветра!» – крикнул он, молниеносно врезавшись в группу практиков в чёрном. Одной рукой он схватил чью-то голову и применил великую магию кровавого демона, вот только сила поглощения ничего ему не сделала. Чёрный халат разорвало на мелкие клочки, явив юношу с изорванной окровавленной головой, несмотря на своё катастрофическое положение, он закричал. «Наша дау иное! Твоя дау ложь! Тогда как наша истина!» «Ты ничего не сможешь нам сделать! Мы живём и умираем во имя истинного да. Юноша погиб со смехом на устах, сердце Манхау дрогнуло. Когда перед ним возник другой практик в чёрном халате, он ударил его истребляющим жизнь кулаком. Его противник сложился пополам и закашлялся кровью. Удар разорвал его капюшон, под которым скрывался мужчина средних лиц чешуйка на лбу. Он был демоническим практиком. «Во имя истинного да закричал он и с безумным смехом взорвался. Остальные практики никак не отреагировали на смерть двух товарищей, они не проронили ни звука, однако их атаки стали свирепей и теперь сопровождались кусачим и холодным ветром. Внезапно на Манхаус рёвом набросились девять морских драконов. Чем больше он сражался, тем сильнее становилось его изумление. Люди в чёрных халатах были очень уж странными. Нахмурившись, он призвал мост Парагона, чьё давление оттеснило назад практика в чёрном, В следующий миг в руке Манхао возникло костяное копье, которое он вонзил в лоб одному из своих врагов. Под отброшенным капюшоном отказалась женщина, даже перед лицом смерти она не выказала страха. «Во имя истинного Дао!» – холодно сказала она и взорвалась. У Манхао волосы зашевелились на затылке. Если бы к этому моменту он не понял, кем были эти люди, то никогда бы не заслужил титул хитрого и расчётливого кронпринца клана Фанн. При виде их культивации ему сразу вспомнилось предупреждение Цзянь Дао отзы во время их прибытия в Девятую Державу. Тогда же у водопада он стал свидетелем использования демонической мантры Сомна Мороков, а наславшего её практика он увидел за водопадом с помощью божественной зрительной техники. Ещё тогда у него в голове начала выстраиваться одна любопытная теория. Позже, когда другие практики начали отдаваться во власть своих желаний, он наконец понял, что существовала возможность затеряться в мире сущности ветра. Глядом пришло понимание, существовала возможность остаться здесь и навеки пропасть в мире сущности ветра. Тогда это было лишь теорией, но сражение с практиками в чёрном подтвердило его подозрение. В практике из мира горы и моря, прокричал он. В прошлых поколениях людей, посещавших мир сущности ветра, явно были те, кто потеряли себя в собственных желаниях и решили остаться здесь. Вот кто вы! Практики в чёрном никак не ответили на его обвинение. Вместо этого они просто посмотрели на него и хором сказали «Во имя истинного Дао!». В их спокойных голосах чувствовалась какая-то странная сила, которая изрядно насторожила Манхао. Следам практики в чёрном пошли в атаку и опять загремели взрывы. Глаза Манхао покраснели, его наряд промок от крови убитых врагов. Тем временем над некрополем из заребившего воздуха вышли 17 фигур. Этих людей послал человек в императорском халате. Надвинутые капюшоны скрывали их лица, но по эмонациям культивации мужчины во главе можно было сделать вывод, что у него имелось 10 потушенных ламп души. «Император приказал убить Мэнхау! Опустошительная формация! Вернуться на свои позиции! Возобновить переплавку крови!» Внезапно в ямах вновь закипела кровь. Парящие над ними кровавые мечи слетелись к мужчине в чёрном и построились в формацию, после чего умчались в туннель к Манхао.